Глава девятая. Иван и Эмири заняли очередь в фургончик за полчаса до открытия. Быстренько на скамейке расправились с яичницей, парой сосисок и тостами. Завершили долгожданную трапезу стаканчиком сока. Спустились в метро и запрыгнули в вагон за секунду до того, как захлопнулись двери. Прелесть жизни наконечной заключалась в том, что можно было легко найти в метро свободные места. Чем дальше вглубь города продвигался поезд, тем больше людей заполняли пространство, вдыхая драгоценный свежий воздух. И вот, наконец, она — Вудлан-Хайтс. На часах было 10 утра, и вдохновленные тем, что до сдачи еще 4 часа, друзья выпорхнули из вагона прямо на солнечную чистую станцию и неспешно направились к главному зданию «Альтерната» по тротуару вдоль парка, огороженного стеной деревьев. Они завернули на тропку, которая вывела их в сердце парка на большую обложенную серой плиткой площадь с цветочными клумбами и вычурными композициями из кустов. Никому из ребят еще не доводилось здесь бывать, так что, едва завидев тот самый знаменитый альтернат, недалеко, на небольшой возвышенности, они, в нетерпении позабыв, что в спешке нет нужды, забрались наверх по ступенькам. У входа не нашлось ни одного сотрудника. Территория оказалась такой покинутой, что Эймери даже подумал, вдруг сегодня закрыто. Но нет. Альтернат никогда не спал. Держа это в голове, он еще раз взглянул на черную перекидную сумку, из которой выглядывали исписанные ночью бумаги. «Не самое надежное хранилище для важных документов, но какой выбор?» И, подавив зевоту, неуверенно прихрамывая, зашагал ко входу. «Все нормально. Мимо Иван не прошла резкая смена настроения друга, и она догнала его». «Ты столько работал? Они будут сумасшедшими, если не возьмут тебя». «Неважно, как долго я к этому стремился, скольким пожертвовал и о чем мечтаю». Он стиснул в кулаке лямку сумки. Значение имеет лишь результат. Они пересекли порог альтерната. Никого. Пустая, просторная парадная, от серых стен которой эхом возвращаются дыхание и шаги по обложенному серой матовой плиткой полу. Здесь было заметно прохладнее, чем на улице. Пахло металлом и свежим ремонтом. Эймири знал этот запах из детства, о котором хотел бы забыть. Такие высокие потолки, метров семь, не меньше, он видел только в торговых центрах. Его удивила центральная лестница. От самого ее основания по перилам и дальше к стенам, словно зигзаги молний, раскидывались витиеватые интерьерные балки из железа. Для такого дизайнерского решения они были тяжеловаты, и Эймири решил, что это какой-то более легкий сплав. Удивила Эймери и яркий, но не слепящий свет белых неоновых лент, пробегающих по потолку, подобно венам. Справа от них из окошка небольшой охранной будки, которую они сразу не заметили, выглянул мужчина лет пятидесяти и учтиво спросил. «Чем я могу вам помочь?» «Здрасте». К Иван голос вернулся быстрее. «У вас тут вроде прием заявок на летнюю программу. Кому нам отдать задание?» «О, так вам нужно спуститься». Он указал на белую лестницу в центре парадной. «Затем повернете направо, еще направо, потом налево, и увидите нужную дверь в конце короткого коридора. Там и оставите». Поблагодарив охранника, они двинулись в указанном направлении. Казалось, шли они в точности так, как он велел, но внизу, на втором повороте, Эймери, осматривая голые низкие потолки, неуютные стены и железные двери, задумался. Тебе не кажется странным, что заявки принимают, в сущности, в подвале? Ну, почему сразу подвал? Иван указала в первый попавшийся на глаза угол. Вон, камеры висят. Просто новый необжитый этаж. Может, у них ремо... Свернув на последнем повороте, она остановилась. В конце короткого узкого коридора и встретила массивная железная дверь с сенсорной панелью слева. Да, действительно, странное место для приемной. Иван уперла руки в бока а затем подошла к двери и дернула ручку, похожую на руль корабля, размером с футбольный мяч. «Тебе ничем это не напоминает сейф?» — поинтересовался Эймери. «Ну, может, немного». Она, что есть силы, потянула ручку на себя, но та не поддалась. Иван принялась стучать в дверь. «Эй, тут есть кто? Мы заявку принесли». Ищущий взгляд скользнул к панели. «О, может, сюда сказать надо?» «Иван». Нам лучше вернуться наверх и переспросить. Может, он ошибся? Тогда он хреновый охранник. Она потыкала на панель и высветилось указание. «Положите ладонь на устройство». «Видишь, в приемных такого не бывает. Может быть, это архив какой-то, куда они все складывают?» Она подняла ладонь над панелью. «Стой!» — остановил ее Эймери. «Вдруг сирена сработает. Вряд ли каждый прохожий может открыть эту дверь». «Ой, Эймери!» Она устало всплеснула руками и запрокинула голову. Ну, сработает, Сирена. За нами все равно по камерам наблюдают. Если бы мы делали что-то неправильное, то нас бы уже давно отсюда выгнали. Он крепко задумался и быстро признал, что в ее словах есть доля правды, но все же обстановка его напрягала. Но не могла приемная располагаться за такой подозрительной дверью. Он убеждал себя или успокаивал что вряд ли дверь откроется от того, что девушка, не имеющая никакого отношения к альтернату, положит ладонь на панель. И вот Иван положила. По форме ее пальцев зеленым неоновым светом прочертилась линия. Раздался щелчок. На панели высветилось окошко. Открыто. Иван присвистнула. Какая беспонтовая у них защита. Любой рандомный чувак с улицы может в кабинеты заходить. Она прокрутила колесо-ручку, и дверь с тяжелым противным трением Проглотила стена. Ее словно не открывали годами. Для Эймери это был очередной звоночек, чтобы развернуться и уйти. Но после серии бесплодных попыток найти выключатель, Иван шагнула внутрь и посветила фонариком на телефоне. Первое, что Эймери увидел — ряд маленьких тумб с вдавленными в подушки предметами. Тут были ожерелья, кинжал, переплетенные браслеты. Словом, безделушки, которые обычно люди точно не стали бы хранить в подвале за подозрительной дверью. Кажется, это все-таки неприемное и даже не архив. Да что ты? подколола ее Эмири, стараясь, как всегда, говорить спокойно. Что тебе подсказала? Железная неприступная дверь с панелью или темная комната с непонятными вещами за ней? Она направила свет фонарика в середину помещения на две большие резные тумбы друг напротив друга. «Не понимаю. Это что, музей?» Иван встала между тумб и стала светить то на одну, то на другую. «Тут скрипочки стоят. Белая и черное. Нам лучше вернуться обратно и найти приёмную». «Да ладно тебе! Тебе что, не хватило вчерашних приключений?» По спине вдруг пробежал холод. Безусловно, здесь было заметно прохладнее, чем снаружи, но уже через секунду Эймири понял, что, несмотря на физический озноб, По-настоящему замерзло вовсе не тело. Ни не к нему прикоснулись холодные руки. Они потянулись словно к его... душе. Нежный бессвязный шепот подобной песни разлился в голове. И в то же время казалось он повсюду. «Ты слышала это?» «Что? Кого?» «Кто-то что-то говорит». Он огляделся. «Да кто же его звал?» «Девушка». «Чего-чего?» Иван обвела помещение светом фонарика. «Тут только мы с тобой». «Да, но...» Внимание Эмири привлекла белая скрипка в метре от него. Взглянув на нее лишь раз, он уже не мог отвести глаз. Что-то толкало подойти к ней, коснуться верхней деки, подушечками пальцев прочувствовать резной рисунок, рассказывающий ему историю. Девушка в длинном платье играет на скрипке. Рядом довольные стоят ее родители. Парень в черном берет ее за руку и ведет куда-то за собой перед ними обрыв, под ним течет река. Парень обнимает девушку, затем бросает ее в реку. Она уходит под воду сразу, захлебывается. Эймери не понял, как взял скрипку и выдрузил на плечо. Это случилось так внезапно, так неосознанно, что еще минуту под неумолчный шепот он завороженно смотрел на ее поблескивающие в свете фонарика струны. Тень резьбы, которая казалось, рассказывала новую историю. Сквозь пелену этого непонятного очарования к нему никак не мог пробиться голос Иван. Наконец она схватила его за плечо и развернула к себе. Шепот оборвался. Эймери опустил скрипку. «Ты чего, совсем?» — чуть ли не кричала она. «Пойдем отсюда. Не то, смотри, у тебя уже крыша едет. Даже мне жутко стало». Эймери кивнул, все еще ощущая какое-то странное оцепенение. Они развернулись и резко замерли при виде темной фигуры в дверях. «Вы кто такие?» — раздался грозный мужской голос. «Как вы сюда попали?» «Эм, мы...» — Иван взяла себя в руки первой. «Нам сказали сюда пройти, чтобы оставить...» Но незнакомец с удивительно серой кожей ее уже не слушал. Интерес к ответу на собственный вопрос он потерял в том мгновение, когда его испытующий взгляд, глаза светились янтарем, упал на белую скрипку в руке Аймери. «Ты...» Он процедил это так, что дрожь пробрала. «Ты взял эту скрипку?» Эймери и Иван переглянулись. «Как видишь?» — подытожила она. «Извините, он как раз собирался вернуть ее на место». Она ткнула Эймери локтем в бок и процедила сквозь зубы. «Верни сейчас же на место». Ничего сделать Эймери не успел. Тремя резкими шагами незнакомец приблизился к нему. «Ты тоже это слышишь?» Голос его заметно потеплел. При этом, не теряя ноток беспокойства, Взгляд по-прежнему был прикован к скрипке. Ее голос! Слышишь его?» Эймири лишь кивнул. «Чего?» — недоумевала Иван. «У меня одной крыши на месте. Что вообще тут происходит?» В этот момент к хранилищу подбежал кто-то еще и воскликнул. «Простите, я немного опоздал». Иван и Эймири вздрогнули. «Этот голос. Они уже слышали его не так давно». «Ты?» — Иван уставилась на парня, раскрыв рот. «Да это реально ты!» «Я?» — указал на себя незнакомец, вчера спасший их от пантеры. «Ты — тот черный тип, то есть совсем черный!» Парень явно собрался что-то сказать, как вдруг отвлекся, растерянно посмотрел на недавнего собеседника Эмири и окликнул. «Азаруэли, ты уже вернулся?» В ответ тот, кого он назвал Азаруэлем, закатил глаза и скрестил руки на груди. «Тут поговорим или все-таки у директора? А, брат?» «Не надо к директору», — замотала головой Иван. «Мы ничего плохого не делали. Нам сказали сюда прийти, чтобы заявку оставить. Мы не знали, что тут музей». «Да, это я попросил охранника вас сюда направить», — улыбнулся ей тот незнакомец, чего имени Эмири пока не знал. Он никак не мог найти объяснение его странной внешности, особенно янтарному росчерку улыбки и линиям носа, которые то появлялись, то исчезали в зависимости от того, под каким углом смотреть на лицо. «Но зачем? Чтобы наказать за воровство?» Она вытащила из кармана скомканную купюру. «Вот, забирайте. Мне больше не нужна эта двадцатка. Только отпустите нас». «Вам не о чем беспокоиться, ребята». Парень выставил перед собой руки. «Тогда зачем вы нас сюда заманили?» Парень упер руки в бока и пожал плечами. Говорил он мягко и мирно. «Даже не знаю, с чего начать. Иван, верно?» «Да. Откуда вам известно?» — напряглась она. «А вы сами знаете, кто вы?» Она покрутила ладонью, символизируя знак 50 на 50. Парень вдруг усмехнулся. «Мы не могли открыть это хранилище со дня смерти основателя. Столько лет прошло. Так долго вас искали». Он перевел дух. «Вы Иван Харвилл, дочь покойного основателя Альтерната и его единственная наследница. Добро пожаловать домой».